Глава 10. Первый легион и гномы мы расшировали, забыв о сне и отдыхе. По западной стороне разлома, где не осталось ни единого живого существа, мимо бесчисленных и зловещих пирамид, помощники Седжес трудились не покладая рук. Однако ни один зикурат не отозвался. "Эвиль", думал император, покачиваясь в седле. Эльфийка-вампир, слуга кровожадных богов. «Интересно, кому эта белая тень причисляла себя и себе подобных, не говоря уже о козлоногих? К вегетарианцам?» «Впрочем, что-то он и не торопится со столь громогласно заявленной местью». Невольно он вспомнил Эвиал, ту жуткую крепость и бездонный колодец, где стены выложены из человеческих тел. Болезнь проникла очень глубоко. У похитившего тайды призрака имелись могущественные хозяева, а у тех – многочисленные союзники. И они двигались от мира к миру. Одни беря стремительным штурмом, наверное, подобно тому, как они наступали сейчас на Меллин, а другие – изморов. Медленной и долгой осадой, когда и появлялись чудовищные язвы крепостей, под которыми погребены неисчислимые жертвы. Но все же они не были всесильны, могучи, да, но они непобедимы. Над ними, в свою очередь, властвовали некие законы, отличные от тех, которым подчинялись люди, эльфы, гномы и другие, кто живет и умирает, над кем правит время». Оставалось надеяться, что защитники Мелина еще успеют отыскать то, что остановит вторжение. И, к сожалению, этим чем-то не могли стать простые и верные клинки легионеров. Когорты дрались героически, но против неисчислимой орды козлоногих не выстояла бы и стократно сильнейшая армия. Великая пирамида с огненным кристаллом внутри только это и могло спасти – если верить посмертной речи, медведицы Мурона, чародейки народа Дангабаров. Плохо. Император вообще не любил положений, где не оставалось выбора. Один единственный способ одолеть врага – это почти что полное отсутствие способа. Если противником командуют не идиоты, а на такую удачу император давно оточился рассчитывать, то возле слабого, уязвимого места или могущественного артефакта, от сохранности которого зависит успех всей войны, разумеется, будет выставлена охрана, даже если появление неприятеля совершенно невероятно. И скорее всего, эта охрана будет многочисленной. Первый легион и гноми Хир, конечно, стоят немалого, но и они не всесильны. Магия? Сейжа с ее пятью помощниками, досиным обозом. Да, чародейство Мелли надействовало на козлоногих, все это видели. Быть может, соберись под рукой волшебницы Лива вся, без исключения радуга. Но громадное большинство чародеев выбрало сторону баронов-мятежников. И это понятно. Почти все маги семи орденов происходили из знатных семейств империи. Среди повстанцев их отцы и братья. Император стискивал зубы и гнал прочь упорно подкрадывающуюся мысль. «А может, стоило вести войну по-иному? Или же вовсе не стоило? Худо-бедно, но империя жила». Да легионы отправлялись на нелепую смерть за океаном, где шла совершенно ненужная престола война, затеянная все той же радугой да семицветие свирепостерегло свою монополию на чародейство, жестоко расправляясь со всеми пытавшимися заниматься незаконной волжбой не щадили никого даже детей. Семена гнева падали на тщательно удобренную почву и давали быстрые всходы. Недаром с такой охотой обрушились на магов имперские легионы. Недаром так дружно восстал Черный город, обитатели которого дрались, словно лучшие когорты Милинской армии. Все так, но цена победы, но разоренные и запустевшие земли, нашествие гномов и дано, ведомых Драгниром и Имбельсторном. Нашествия, оставившие по себе страшную кровавую память, которая не смоется еще очень и очень долго. Баронский мятеж, вторжение Семандры и, конечно же, разлом. Жуткая рана на теле мира, через которую устремился враг куда страшнее всех радуг и семисветий вместе взятых. Колебания правителя не должны видеть его подданные. Для простых легионеров и центурионов, легатов и гномов, всех кто отправился с императором в этот поход. В седле гордо восседал правитель великой державы. Гордый и сильный, уверенный в себе и, конечно же, знающий, что надо делать. Так и должно оставаться. Я могу терзать себя сомнениями, могу строго осуждать себя, но это не вырвется наружу. Даже ночью в постели Стайды я не скажу ей всего. Она тоже должна верить. И, наверное, она-то больше и крепче, чем все остальные вместе взятые. Я заменю храбро погибшего легионера, искусного гнома-строителя, легата, умилого командира. Даже Тарвусу и Клавдию замена найдется. Даже Сейжес. А вот Тадя нет. Не знаю, дерзнул бы я начать эту войну снова, если бы знал, чем оно все кончится. Честно признавался себе император. Не знаю. Манипулы и когорты не колоды игральных карт. Они из живых людей, надеющихся попировать после победы. Эти сомнения не признак слабости, надеюсь. Остался позади не один десяток лик. В опустевшей стране неоткуда было добыть продовольствия, кроме как охоты. Ежедневно императору приходилось отправлять две-три когорты на добычу. Взятый с собой провиант, правитель Мелли навелел сберегать всеми силами. А пирамиды все не кончались. Ступенчатые и гладкие, покрытые блестящими словно золотоплитами и сложенные из дикого камня. Самые разные, какие только могла измыслить человеческая и не только фантазия. Иные отзывались недоброй магией, когда Сейжис и ее помощники пытались их прощупать. На всякий раз это оказывалось мелкая, замурованная нечисть. Слуги Зеккуратов отнюдь не та великая, о которой говорила давным-давно погибшая волшебница народа Данкабару. Вечером четырнадцатого дня к императору причался измученный почтовый голубь. Разумеется, отыскать адресата птице помогала магии. Правитель Мелина развернул тонкий, мелко исписанный бористым почерком свиточек, нахмурился и велел немедля созвать совет. «Разлом уходит на север, почти до самых диких гор», – сумрачно произнес он. «В свое время мы насчитали в нем без малого две сотни лиг если со всеми изломами и изгибами. Позади уже полтораста, а никакой пирамиды, что оказалось бы ключом ко всей этой цепи. Вдобавок он поднял свиток, легкий шелк развернулся, и все увидели оттиснутую внизу печать проконсула Клавдия. Пришло сообщение из столицы. Барон Брага оказался таким дураком. То он отверг все предложения нашего проконсула, наплевав даже на заложников. Армия мятежников выползла из логова и приближается к Меллину. «Клавдий готов защищать город до последнего человека, однако я спрашиваю вас, так ли это необходимо? Есть ли шансы все-таки найти эту самую великую пирамиду в ближайшие 6-7 дней?» Барон Брагаев прямо оказался глупее, чем я о нем думала. Досадливо проговорила Сыжис. «Неужели вторжение козлоногих его ничему не научило?» «Сейчас не время для риторических вопросов», — угрюмо заметил император. «Видать не научила. Клауди сообщает, что козлоногие наступают несколько медленнее. Их фронт все время расширяется. Новые отряды маршируют от разлома, и число тварей по-прежнему возрастает. Однако теперь они валят уже не так густо. Твои чародеи, Сэжес, и девятый железный дерзнули дать бой. Уничтожили самые меньшие десять тысяч бестий. Отступили вовремя и без потерь. Первый легат с корон заслужил звание консула, отозвалась чародейка. Бесспорно. Но суть в том, что до Меллина вторжение до сих пор не докатилось. Это похоже подействовало на оборону Подействовало на оборону совсем не так, как ожидалось. Клавдий упоминает о том, что мятежники якобы тоже столкнулись с козлоногими и одержали решительную победу. Не знаю, не могу в такое поверить. У них нет своего сена. У них нет такой пехоты, как в легионах. Нету гному. Если только каменный престол не вступил с ними в унии, вернул Баламут. Об этом Клавдию ничего не известно. Серая лига не ответила на его призыв, а вот на посолы тех же баронов, похоже, польстилась. На побережье, посреди собственного лагеря, неизвестным убийцей им зарезан серторий. Первый легат. Командир 4 легиона. Все обстоятельства выдают руку Серой лиги. «Сегодня ночью мы постараемся ответить на вопрос повелителя», – решительно заявила Сежис. «Если Радуга столкнулась с козлоногими и действительно применила какую-то магию, мы об этом узнаем. Не так много, как хотелось бы и не сможем увидеть, как все происходило, но этого будет более чем достаточно», – кивнул император. Сейчас же нам надо решить, продолжать ли марш на север или повернуть назад. Дикие горы труднопроходимы. На крайнем севере смыкаются с отпорным хребтом, за которым только безжизненная тундра. Если повернуть назад, то умелино мы окажемся самое большее через три недели. Если же идти вперед, то путь займет не меньше двух месяцев. Вдобавок у нас не хватит провианта. Я за то, чтобы значит вперед идти. Подбочинился Баламут. «Много прошагали. Совсем немного впереди осталось. А пирамида эта, которую ищем, непременно появится. Может, в том месте, где разлом сходится, не знаю. Но появится нутром, чую». «Ах, нутром», — протянула Сежис. «Если нутром, то, конечно, с этим не поспоришь». «А всё потому, госпожа волшебница, что ты гномояда не употребляешь». По чарочке утром, после обеда и перед сном. И все твое уважаемое нутро так чует, научится, что... «Хватит!» – Сежис возмущенно зажала уши. «Оставь моего нутро в покое, нахальный гном». «Баламут, достаточно. Что скажет ли Сулла?» «Что я скажу моим императорам?» «Поворачивать не гоже. Никто на плечах у нас не висит. Тылы не треплет. По ночам вставших от не режет. Что ж не идти?» А господину проконсулу, да проститься мне эта смелость, я бы передал, чтобы отходил на юг. Брага только того и ждет, чтобы осаду замкнуть, запереть все регионы в мели, не как ловушки. Не лишимся мы империи, даже если столицу на время уступим». «Бароны раззвонят об этом на всех перекрестках», – поморщилась сежес «Брага коронуется, объявит себя новым оператором Для простонародья, кто владеет мелином тот владеет страной. В легионах возникнет шатание. Семандра наверняка вновь полезет в наступление, а Тарвус уже ушел на запад. Остановить их, считайте, что и некому. Да и сдать столицу без боя, расписаться в собственной слабости. Мол, что же это за правитель, не сумевший защитить даже собственный дворец?» «Мельвин сейчас не имеет значения», – тихо проговорил о «Пусть он достанется оборонам без боя. Пусть Клавдии вступит с ним переговоры. Пусть он...» И она принялась развивать план. Клавдий, Септий Ворон, проконсул империи, командующий объединенными силами 2-го, 6-го, 9-го железного... Одиннадцатого и подтянувшегося наконец конец пятнадцатого легионов Стоял на парапете Мельнинской привратной башни Держа в отставленной руке приказ императора Только что принесенный почтовым голубем Рядом с проконсулом толпились спешно собранные командиры легионов Приказ повелителя всем ясен Клавдий обвел всех тяжелым взглядом Наш император всегда выражался коротко, четко и ясно. Пожал плечами с Чего же тут не понять? Погано дело наше, но ничего не придумаешь. Вздохнул Публий, командир одиннадцатого легиона. Повелитель вновь взял все на себя. Он приказал мне вступить в переговоры непосредственно с Брагой. Клавдий потряс свитком. Значит вступим, решительно сказал первый легат Гай, начальствовавший над шестыми — Готов отправиться добровольцем. — Император приказал сделать это именно мне, — отрезал Клавдий. — И повелитель прав. Брага слишком горд и заносчив. Он не станет говорить ни с кем, кроме меня, да еще, быть может, графа Тарвуса. — Брага прикажет четвертовать тебя, Септи, как только ты попадешь к нему в руки. Взорвался вспыльчивый Скаррон, командир прославленного Девятого. «Барончик этот наплюет на все обычаи и правила, равнописанные и неписанные, чтобы только заполучить корону, пусть даже на час, пока козлоногие не оставят от него рожки до ножки. Ты его разве не знаешь?» «Знаю, Скар, еще бы не знать, но...» клауди развел руками. «Чтобы план повелителя удался, придется идти мне, иначе не миновать беды». Командир железного легиона молча отвернулся. Остальные пятеро легатов переглянулись». «А мы ведь еще и не выпили ничего за здоровье новоявленного консула», — попытался разрядить атмосферу Гай. «Скарон, смотри, не обмани уж». «Не обману», — проворчал тот. «Мне брать это не по душе, и план не понутру, и чин этот». «Эх, вот если б мы и прям козлоногих погнали, как болтают браги, удалось». «Бабье пересуды больше слушай, да магам покрепче верь», — фыркнул Сепион. «Еще не такого наговорят». «А людишки-то уши и развесят, мол, дыма без огня не бывает». «Еще как бывает. У чародеев так еще не такое». «Я вот что думаю, господа легаты», – медленно проговорил Клавдий. «Повелитель наш добр, а тут надо б нарешить дело раз и навсегда». «Будто еще как-то можно», – хмыкнул Степион. «Однако император наш никогда не прикажет такого. Только если сам возьмется». «Да, на чужие плечи не переложит», — поддержали Гай и Пугли. Скорон молча кивнул. «Так значит, всем тоже эта мысль пришла?» Клавдий по очереди взглянул глаза каждому. Командиры легионов один за другим молча кивали. «Тогда», — задумался проконсул, — «тогда делаем так. Ты, Скорон, со своим девятым железным...» Баронское ополчение появилось перед Мелиным на третий день после этого разговора. Брага наступал медленно и осторожно, воспользовавшись тем, что козлоногие последнее время и впрямь продвигались весьма неспешно. Северные ворота оказались широко распахнуты. На башнях же что такое? вывешены флаги конгрегации, ваша милость!» Барон Брага долго пялился на колышущиеся под свежим ветром стандарты «Ха! Старина Клавдии решил, что может меня обхитрить!» «Ваша милость, послы! Вон, смотрите, из ворот выезжают!» — выкрикнул молодой оруженосец, вытягивая руку. От стен Меллина навстречу баронскому войску и впрямь двигалась небольшая кавалькада. Над ней, как и над воротами, развивался все тот же флаг мятежников. Бароны за спиной убраги браги зашумели. «Что это? Они решили сдаться? Или затеять переговоры? А может, маги ошиблись и император по-прежнему в столице?» «Не ошиблись они», – повернулся Брага. «Нету его там. Сбежал, говорят, куда-то на юг. А точнее сказать не получается. Но в том, что удрал, уверены и головы на отсечение дают. Я им верю». ковалька до тем временем приближалась. Брага грузно пристал в стременах, приложил ладонь козырьком. «Вроде бы узнаю Клаудия, этого императорского пса. Других не знаю». — Гай из худородных, командир шестого легиона! — осторожно подсказал Браге молодой Сквайр. — А остальные? — на Вроде просто охрана, — неуверенно протянул юноша. — Вроде, — воршливо бросил Брага. — Всех должен в лицо знать, вот как я, если бы еще и глаза не подводили. Вокруг знатных баронов толпились оруженосцы, Сквайры с арбалетами, семандрийские наемники с луками, и все держали приближающихся слуг императора на прицеле. Проконсул Клаудий ехал без шлема и щита, в одном нагруднике с коротким мечом и поясом. По сравнению с баронами, сейчас напоминавшими башни и скованного железа в сплошных доспехах, он казался едва ли не голым. На полкорпуса, отставая от него, рысил Гай, следом четверо немолодых легионеров, один из которых держал древко, на котором развивалось широкое полотнище стяга мятежников. Брага даже и не подумал шевельнуться, когда Клавдий спешился в шагах в десяти от него. Гай встал рядом с проконсулом. Легионеры взяли коней под узцы. — Благородный и милостивый барон! — Клавдий учтиво поклонился. — легионы Эмелина, почти ли меня честью донести до тебя, твоя милость, наше слово? — Что тебе нужно, ворон? — неприязненно осведомился Брага. — Спасаешь свою шкуру? Зачем тебе наш флаг? «Если решил сдаться, мог бы выйти под белым, как принято». «Ну, не трать мое время, дело говори». «Благодарю, твою милость, за любезное разрешение», — вновь поклонился проконсул. «Хочу донести тебе, милостивый барон, что именуемый императором Меллина покинул город с горско верных ему войск и убыл в неизвестном направлении. мелин никто не защищает». «То есть вы сдаетесь?» — немедленно прервал его брага. «Сдаемся?» Выразительно поднял брови клауди «Разве твоя милость победила нас в открытом бою? Разве мельдинские легионы разбиты? Разве благородный барон втоптал в грязь наших орлов? Разве мы бежали? Это достойнейший брага. Нет, но доблестный барон, мы не разбиты и не собираемся бежать, равно как и признавать себя побежденными». Барон побагровел, и его сторонники, угрожающе надвинулись на шестерку имперцев. «Мы не разбиты, твоя милость, но нам не за что больше сражаться. Император покинул нас. Легионам нечего защищать. Империя перестала быть. Так вы сдаетесь?» Вторично прорычал Брага, уже теряя терпение. «Я готов принять капитуляцию, ворон. Легионы выйдут из крепости и сложат оружие. Все, щиты, шлемы, доспехи, гладиус и пелум. Все до последней стрелы, последнего велита». Тогда, быть может, я и стану с тобой разговаривать. Клавдий слегка усмехнулся. Милостивый барон не хочет решать дело миром. Он непременно хочет штурмовать Мелью. Но мои солдаты могут сражаться не за империю, а за самих себя, если узнают, что их хотят разоружить, а затем наверняка сделают крепостными или продать в рабство. А в Мелине сейчас 6 легионов. 6 полнокровных легионов, один раз уже разбивших твои полки на ягодной гряди. Штурм дорого обойдется тебе, милостивый барон. Очень дорого. А мои легионеры скорее погибнут, чем пойдут под ярму Когорты не сдадутся. Лицо достославного барона сделалось, словно вареная свекла. «Ты мне угрожаешь, ворон. Мне, который... Я не угрожаю, твоя милость. Я просто говорю правду. Легионам не за что сражаться, кроме самих себя. Но уж за себя, будь уверен, достославный, мы станем драться до последнего. Ты хочешь взять Мелин из мором?» «Воля твоя, но с налёту город не захватить. Народу в столице до сих пор немного, продовольствие вдоволь. Реку при всем желании не отвести Осада неизбежно затянется. А резаться станем кто остановит тварей, прущих из разлома? Ха! Мы их уже остановили, пока твои легионы пердохались». Клавдий молча проглотил оскорбление, только поклонился ещё учтивее. Если таково решение твоей милости, то позволь нам удалиться. Мы не хотим проливать крови. Если я говорю сейчас с новым правителем Белинской империи, он должен понимать, что лизоблюды, ползающие перед ним на брюхе, стоят немного. Легионы будут драться. Однако, если новый владыка державы проявит державную же мудрость, он удержит мечи в ножнах, а стрелы в колчанах». Глазки барона впились в лицо проконсула. Клавдий любезно улыбался. И откуда только взялись дипломатические таланты у простого и прямого, точно меч Гладиус Рубаки. Барон Брага прекрасно понимал, что взять имперскую столицу на щит окажется трудновато. Город стоял на реке, слишком широкой и полноводной, чтобы ее можно было отвести и уморить защитников жаждой. Река же позволяла осажденным поддерживать связь с теми частями страны, где мятежников, мягко говоря, не жаловали, откуда засевшие в мелинилеалисты, верные законному императору, смогут получать и провиант, и подкрепления. А с востока вдобавок двигался граф Тармус со свежими легионами. Ну, от чего же так сразу удалиться? Легионы будут драться. Никто не ставит под сомнение дублесть тех, кто одержал победу на Свилле и на Ягодной Гриде. В моем шатре мы сможем поговорить без помех про консул. Клавдий молча поклонился. Четыре легионеров остались снаружи, вошли только он и Гая. Пара молоденьких сквайров быстро подали вино, закуски, расставили золотые кубки. Барон Брага путешествовал с комфортом. Теперь можно говорить свободнее. Вместе с бароном в шатре остались только его старший сын, уже зрелый муж, да старый глухонемой старик, прислуживать за столом. «Мой благородный отец», — молодой баронет Брага недобро зыркнул на Клавдия, — «в своей безграничной доброте стерпел твои дерзкие речи, ворон. Не советую тебе продолжать в том же духе». «Публик», — рыкнул старый барон, — «не стоит сейчас говорить о дерзостях». Храбрость про консула, как и первого олигата гая всем известно Их не запугаешь. Поговорим о деле, господа. Так что же вы имеете предложить? Мы предлагаем, спокойно ответил Клавдий, издать Мелин новому правителю империи. Город Мелин, но не занимающие его сейчас легионы. Они сохраняют все вооружение, запасы и так далее. Их командиры не смещаются им гарантируется полная неприкосновенность. Достославный барон Брага с войском вступает в столицу, и раз на то высказана воля благородных сословий, он коронуется. Его преосвященство возлагает на него знаки имперского достоинства. Неужто узурпатор бежал, бросив даже их? Молодой публи Брага скривил презрительную гримасу. «Оставивший нас, бывший правитель, справедливо решил, что они ему больше не понадобятся». А на южных берегах удобнее продавать безымянные драгоценные камни, а не всем известные сокровища короны, могущие навести на его след. Если доблестный барон пожелает, мы доставим ему эти регалии. Брага крякнул самодовольно, упер руки в бока. А печать? Печать императорская где? У меня, спокойно ответил Клавдий, раскрывая ладонь. Публий и его отец воззрились на золотую печатку. Она самая. Старый барон алчно пожирал перстень взглядом. — Давай его сюда, Клавдий. — Я вручу его твоей милости, как только тебя, доблестный барон, провозгласят новым правителем империи. И на тебя будет возложена корона, — непреклонно ответил проконсул. — Таков закон. Ты его знаешь так же хорошо, как и я. Едва ли достойно будет с самых первых шагов нарушать установление. — Узурпатор понарушал их куда больше, — вскипел публик а вы все равно служили ему убивали и магов и благородные сословия злодей казнил несчастного аа алолиаты безмолвствовали давай сюда печать ворон иначе уймись негромко произнес старший брага, но так что молодой баронет тотчас осекся клавдий прав не станем брать пример с беглого узурпатора не нарушим древних уложений. — Оставь печать у себя, проконсул, и прости моего сына. Ему предстоит еще многому научиться. — Как будет угодно, батюшка, — поспешно поклонился публи. Видно, старый барон умел держать сынка в руках. — Но не следует также забывать об осторожности, — невозмутимо заметил Брага, глядя в глаза проконсула. — Ты опасаешься моей мести легионера, ну, а я опасаюсь хитроумной ловушки. Мне нужны гарантии. «Мы останемся заложниками», – просто сказал Клавдий. «А легионы присягнут тебе, доблестный барон. Какие еще гарантии можно дать? Тебе служит Серая Лига. Пусть они охраняют тебя и других баронов, коим предстоит занять места в новом коронном совете. Твоё войско вступит в мелен оно многочисленно пусть займет императорский дворец и кварталы вокруг него, что уже отстроены и стены, и ворота внутреннего обвода. Если новый правитель желает действительно править, а не дрожать каждый миг за свою жизнь, он начнет с милостей и установления справедливых законов, а не с мести, пыток, казни и проскрипций. «Верно сказано», — кивнул Брага. «Ну что ж, проконсул, если ты доставишь мне императорские регалии, я, пожалуй, оставлю тебе твой пост. Занимайся легионами, ты в этом понимаешь». «Благодарю твою милость за выказанную щедрость», — поклонился Клавдий. «Девятый железный легион тоже присягнет новому правителю», — вступил в разговор Гай. «Но, милостивый государь мой барон, что же делать с козлоногими?» «Они по-прежнему наступают, хотя и не так проворно, как раньше». «Как только я коронуюсь, мы двинемся против них», — важно надулся брага. «Легионам представится отличный шанс доказать свою преданность». Пышных же празднеств по случаю коронации устраивать не станем. Казну следует поберечь. Достойнейший барон распоряжался, уже совсем войдя в роль правителя Меллиена. А остальная конгрегация? Они согласны с появлением именно этой династии? Осторожно осведомился Гай. Брага и его сын обменялись быстрыми взглядами. «Я был избран предводителем свободного нобилитета славной Милинской державы», напыщенно сообщил старый барон. «Мы ставили целью именно утверждение нового правления. Стало быть, имперские регалии мои, и мои по праву. Следует ли мне передать их твоей светлости открыто перед всеми, или же лучше сделать это тайно?» Самым невинным голосом осведомился Клавдий. Брага вновь покраснел. «Если я сделаю это не таясь, в виду выстроенного войска», – медоточиво продолжал консул, – «сие весьма укрепит доверие к новому повелителю. Должность моя достаточно высока, легионеры следуют за мной и верят мне. Увидев, как я сделаю это, как я передаю святыни нашей империи, воины бесспорно проникнутся расположением к начинающей властвовать династии». Старый барон вновь взглянул на сына, тут на отца. Наконец прочистил горло Брага. «Мне кажется, регалии будет безопаснее всего передать тайна. Мне понятны твои соображения, Клауди, и я оценю твое усердие. Ты, конечно, прав, для верности легионов это будет лучше, но я вынужден учитывать и другие обстоятельства, о которых сейчас говорить не считаю возможным и нужным». «Вступайте, Клавдин и ты, Гай, идите и доставьте мне то, о чем мы сейчас говорили. На завтра назначим торжественный въезд в Мельян». Командиры легионов молча поднялись, поклонились и оставили шатер.